Христианская студия «Свет на Востоке» предлагает прослушать книгу Михаэля Грина и Гордона Керкнера «Христианство. Десять предрассудков». Это было прекрасное время. Это было ужасное время. Эти слова Чарльза Диккенса о периоде французской революции очень точно характеризуют наше время. Да, это прекрасное время. И тем не менее, это ужасное время. Никогда еще жизнь нашей планеты не находилась в такой смертельной опасности, как сегодня. Никогда еще не было такого грабежа мировых природных ресурсов. Никогда не свирепствовал такой голод. Никогда не погибло столько людей от пыток. Несправедливость в обществе, распад семьи, оскорбление жен и детей, отсутствие духовных ценностей и бесчеловечность, с которой мы относимся друг к другу, чудовищно в нашем мире. Мире, который считает себя цивилизованным. Русская шутка при капитализме человек эксплуатирует человека, при коммунизме наоборот, очень точно передает смысл сегодняшнего дня. За всеми явными болезнями нашего общества полнейшая растерянность личности и отсутствие цели. Кто я? К чему все идет? Что является для меня главным? Что действительно ценно? Старые рецепты оздоровления общества не выдержали проверки временем. Оптимизм гуманистов он разбился о скалу двух жестоких мировых войн и постоянных непрекращающихся и по сей день кровавых стычек. Перестройка экономики. Человеческие сердца остаются в равной степени неудовлетворёнными. Материализм, богатство, всё это ведёт к эгоизму и ни в коем случае не может удовлетворить душу человека. Где же в таком случае мы сможем найти ответы на наиболее важные вопросы нашей жизни и нашего общества? Существуют ли какие-нибудь инструкции? Есть ли в мире ценности, ради которых стоит жить? Во время расцвета Римской империи на стыке трех величайших культур — греческой, римской и еврейской — родился Иисус из Назарета. Его жизнь и учение... Его смерть и воскресение завладели за последние две тысячи лет сердцами и умами миллионов людей в мире, а в настоящее время одна треть жителей земли утверждает, что являются его последователями. Он заявил, что пришел на эту грешную землю для того, чтобы ответить на животрепещущие вопросы человечества, примирить враждующих и дать надежду отчаявшимся. Мы так дороги Богу, что Иисус из великой любви к нам пришел явить Его божественную сущность и призвать нас к покаянию. Мы лишь тогда поймем, в чем смысл жизни и для чего был создан человек, когда примем эту незаслуженную любовь. Христианство окутало Иисуса завесой загадочности. Вокруг Его личности нагромождаются предрассудки, Подобно тому, как на днище корабля после долгого плавания налипают морские раковины. Эта книга пытается удалить эти раковины и хочет помочь читателю дать сознательный ответ реальному Иисусу. Мы не случайно решили более подробно остановиться именно на этих десяти предрассудках. С ними чаще всего приходится сталкиваться в повседневной жизни — От предрассудков необходимо освободиться, потому что они отдаляют людей от Иисуса Христа. Если мы хотим принять Иисуса, мы должны совершенно четко себе представлять, кого мы принимаем. Если мы хотим отвергнуть Его, мы точно также должны знать, кого мы отвергаем и почему. Предрассудок первый Иисус Христос был лишь великим учителем нравственности. Иисус из Назарета является важнейшей фигурой в истории человечества. В течение последних двух тысячелетий образ Христа привлекал искусство, музыку, философию, литературу, более чем какая-либо другая тема. Тем не менее, его как личность игнорируют, за исключением очень немногих, он неудобен Одно Его имя приводит нас в замешательство, поэтому от Него снисходительно отмахиваются и говорят что-то вроде «Иисус, ах да, Он был, конечно, великим моралистом». Без сомнения, Он был великим учителем морали. Он говорил необычайно доступно, так что простые люди понимали Его. Его учение было удивительно глубоким. Его тезис «любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас» является чрезвычайно спорным, требующим много усилий от желающих следовать ему. Одновременно это был и чрезвычайно эффективный метод противодействия яростной оппозиции. Его мудрость не раз заставляла умолкать противников «отдавайте кесарева кесарю, а Божие Богу». Изречение крайне оригинальное. Оно обезоруживало противников христианству и служило христианам руководством к действию в общественных взаимоотношениях и в борьбе против тоталитаризма. Его учение было удивительно своеобразным и тесно связанным с жизнью. «Иди и делай так», — сказал Иисус в заключении притчи о добром самарянине. Неудивительно, что люди поражались учению этого человека, не имевшего никакого специального образования. Они везде следовали за ним, увлеченные его речами. «Никто еще не учил так», — говорили они и были правы. Но в Иисусе и Его учении есть нечто еще более удивительное. Он не только учил самым великим принципам, когда-либо известным человечеству, но и на деле выполнял их. Он не только учил народ любить врагов, но и простил тех, кто распял его. Он не только призывал людей отдать свою жизнь за друзей, но и поступил так. Он не только учил, что нищие блаженны, но и был сам таковым. Это делает его самым выдающимся из всех учителей. Он был тем, кто учил простым и волнующим истинам И сам являлся их воплощением. Да, Иисус был великим учителем нравственности. Но считать, что Он был только великим учителем, было бы неверно. Он делал ошеломляющие заявления, заявления, каких не делал ни один нормально мыслящий человек. Он утверждал, что мог прощать людям грехи, что Он имел право на то, чтобы люди Ему поклонялись, что только Он есть путь, истина и жизнь в Боге, что Он пришел взыскать и спасти погибшие, что Он отдаст свою жизнь во искупление многих, что Он воскреснет из мертвых и что в судный день человечество предстанет пред Ним. Притязание, что Он является представителем всемогущего Бога на земле, призыв, обращенный к людям, — Прийти к Богу через Него встречается нам почти на каждой странице Евангелия. Это притязание — неотъемлемая часть самой сущности книг Нового Завета. Оно убеждало даже некоторых из наиболее непоколебимых монотеистов в мире, евреев. Оно убеждало скептиков, политических лидеров, проституток. Оно убеждало рыбаков и мытарей, кем были первые ученики, равно как и ярых противников подобных фанатичному Савлу и Старса, который стал самым ревностным верующим. С тех пор Иисус убедил миллиарды людей во всем мире. Иисус из Назарета был не просто великим учителем нравственности. Для этого Он слишком уж резко отличался от ученых-книжников и фарисеев. Мы можем назвать его обманщиком, если считаем, что сможем доказать такое обвинение. Мы можем сомневаться относительно его психического состояния, но ярлык «Только великий учитель нравственности» к нему не подходит. И при жизни одни из современников считали его сумасшедшим, другие любили его. Общепризнанным авторитетом он, пожалуй, никогда не пользовался. Не иначе обстоит дело и в наши дни. Мы должны либо заставить его замолчать, либо выслушать его. Даже мимолетное воздействие его личности и знакомство с его требованиями заставляет нас принять определенное решение. Что нам следует думать об этом великом учителе нравственности, который делает такие невероятные заявления? Был ли он все-таки прав? рассудок второй христианство подавляет свободу личности свобода об этом кричит двадцатое столетие как на уровне одной личности так и на уровне наций свобода тема номер один на западе и на востоке на юге и на севере будучи в центре внимания само понятие свободы остается весьма неопределенным часто свобода рассматривается очень поверхностно Как устранение имеющихся тормозящих моментов. При этом, однако, забывается главное, куда ведет такое понимание свободы. Часто это приводит к злоупотреблениям. Свобода превращается в своеволие и используется в чисто эгоистических целях. Превращаясь в крепкое вино, свобода в таком случае кончается горьким похмельем. Однако свобода в истинном значении этого слова очень важна для человечества. И точка зрения, что христианство подавляет свободу, ошибочно. Даже несколько странно считать христианство врагом свободы. В конце концов, именно христианство так часто вставало в защиту бедных и угнетенных, плененных и бесправных. Избавление от невежества болезней и политического порабощения становилось возможным, как правило, именно там, где христианская вера и христианские принципы оказывали свое влияние. Александр Солженицын в своей знаменитой речи в Гарварде доказал, насколько поверхностной является популярная философия гуманизма, провозглашающая целью жизни наслаждение. Если бы, как декларировал гуманизм, человек был рожден только для счастья, он не был бы рожден и для смерти. Но от того, что он телесно обречен смерти, его земная задача очевидно духовней. Не захлеб повседневностью, не наилучшие способы добывания благ, а потом веселого проживания их, но несение постоянного и трудного долга, так что весь жизненный путь становится опытом главным образом нравственного возвышения — покинуть жизнь существом более высоким, чем начинал ее. Свобода, следовательно, есть нечто большее, чем выбор норм поведения». Она имеет дело с нашей человеческой природой. Иисус из Назарета кажется мне самым свободным человеком, который когда-либо жил на земле. Он прекрасно знал, что существует Богом данный стандарт этики, и построил свою жизнь в соответствии с Ним. Господь сказал, «Я всегда угождаю Ему, Богу». Однако мог ли кто-либо утверждать, что вера Его подавляла Его свободу? Иисус был совершенно свободен от толчности и лицемерия. Он не испытывал страха перед кем-либо. Он был свободен оставаться самим собой. Он видел сердца людей и открыто говорил им правду о них же. Он был свободен любить людей со всей сердечностью. Он, наконец, Добровольно отдал свою жизнь за всех людей. Настоящая христианская свобода является свободой по образу и подобию Иисуса. В ней нет и намека на законничество. Эта свобода основана на убеждении, что в области этики есть абсолют, и что этот идеал нам не безизвестен. Он воплощается в личности Иисуса из Назарета». Итак, христианская свобода не имеет ничего общего с правилами и уставами. Ее суть — послушание Христу. Он должен служить нам образцом взаимоотношения с Богом и друзьями, нашего служения другим, наших стандартов честности и нравственной чистоты. Ее суть в том, чтобы позволить самому лучшему Божьему созданию, которое когда-либо жило на земле, быть Вдохновителем нашей жизни. Педрассудок третий. Христианство — костыль для слабых. Некоторые люди гордятся своей силой. Они кажутся себе непобедимыми. Будучи совершенно уверенными в себе и в своих силах, они считают, что могут с легкостью презирать веру, проповедующую сочувствие и оказание помощи слабым и павшим. «Мне не нужно христианство», — говорят они. Оно является лишь костылем для слабых. Мне не раз уже приходилось слышать подобные слова. В такие моменты я хотел бы знать, как чувствовал бы себя этот молодой, пышущий здоровьем человек, если бы он вдруг упал и сломал ногу. Мне думается, его отношение к костылям изменилось бы. Возможно, мы так привыкли к костылям нашего общества, то с трудом замечаем их в жизненных ситуациях. А христианство – это еще один костыль? В определенном смысле – да. Христианство существует для тех людей, которые не делают вид, будто они непобедимы, а осознают, что надломлены. Если бы мир, в котором мы живем, был совершенным, и совершенными были бы мы сами, христианство, возможно, и не было бы нужно. Но дело обстоит иначе. Наш мир, наша жизнь рушатся от жадности и похоти, жестокости и эгоизма. Христианство не стыдится называть себя религией спасения. Вот почему многие самонадеянные люди избегают его. «Я пришел исцелить больных», — сказал Иисус. «Здоровые» не нуждаются во враче. Он знал, что в том смысле, который он вкладывал в это слово, никто не здоров, ни ты, ни я. Очень метко подметил Джордж Оруэлл в своем романе «1984» — «Мы обнаружили врага, это мы сами Суть христианской Благой Вести состоит в том, что Бог позаботился это положение исправить. Он пришел в этот мир, чтобы показать нам, каков Он, и как мы можем лучше прожить эту жизнь. Но это еще не все. Он пришел в этот мир для того, чтобы перекинуть мост над неспокойными водами нашего отчуждения и эгоизма. Он пришел проложить дорогу обратно к Богу, и Он сделал это, отдав за нас жизнь. Нашему человеческому разуму очень трудно это понять. Наш грех воздвиг непреодолимую преграду между нами и Богом. Когда Иисус умер на кресте, Он разрушил этот барьер, погибнув под тяжестью наших грехов. Он оплатил наши долги, долги всех людей без исключения. Он взял на Себя грех всего мира и спив чашу страданий до дна. Он смог достойно сделать это, потому что Он был не только человеком, но и Богом. Бог во Христе примирил с Собою мир, говорит Библия. И именно потому, что Он это сделал, мы можем предстать перед Богом без безобразении совести и страха, зная, что долги наши оплачены. Более того, даже смерть не смогла удержать Иисуса. Он воскрес в первый день Пасхи. Он жив. И христиане заявляют, что не только слышали о Нем, но и знают Его. Они убеждены, что силу победить привычки, которые раньше властвовали над ними, дает им воскресший Иисус Христос. Таким образом, христианство предлагает не что иное, как радикальное преобразование человеческой природы. Оно освобождает нас от уст прошлого и превращает нас в людей, какими мы должны быть. Оно дает нам возможность трудиться для других людей и общества в целом, что вполне естественно, но чего мы фактически не делаем из-за нашего эгоизма. Мне кажется, что роль костыля в наших сломанных жизнях играет Древо Креста. Эти костыли нужны для того, чтобы нас излечить, научить нас стоять Ходить и бегать. Судок четвертый. Люди становятся христианами под влиянием социальных условий. Только глупец будет утверждать, что культурная среда не играет никакой роли в формировании религиозных убеждений людей. Все мы находимся под сильным влиянием не только наследственности, но и внешнего окружения, особенно под влиянием друзей, Мнением которых мы дорожим. Никто не станет отрицать, что индуистское окружение предрасполагает к индуизму, христианское — к христианству и так далее. Но можно ли утверждать, что лишь наследственность и окружающая среда оказывают определяющее влияние на веру и поведение людей? Христианское происхождение — может оттолкнуть вас от христианства. Многие дети в воскресных школах к одиннадцати годам вдруг восстают против религии, а дети из семей духовенства в подростковом возрасте порывают с ней. Как этот факт, а он является действительным, вяжется с заявлением о том, что обращение к религии и религиозный опыт являются единственным результатом социальной обусловленности. Чаще всего получается совсем наоборот. Миллионы людей в Советском Союзе и в Китае становились в наши дни христианами, несмотря порой на жестокое преследование со стороны властей. То окружение, в котором они находятся, предрасполагает к атеизму и диалектическому материализму. Однако коммунизм оказался не в состоянии остановить рост обращения в христианство в этих двух великих державах. Христианское обращение часто понимается неправильно. Оно расценивается как неожиданный, нерациональный, необъяснимый, если не вовсе обманчивый акт. Из каких же существенных элементов состоит в таком случае обращение? Эти составляющие элементы легче всего проследить, пожалуй, На классическом примере христианского обращения обращения Савла и Старса. Хотя многие моменты его обращения были уникальными, в нем можно выделить четыре элемента, присущие любому истинному обращению. Оно коснулось его совести. Он осознал, что действовал против ее велений. Оно коснулось его разума. Он понял, что Иисус, которого он преследовал, воскресший Мессия и Сын Божий. Оно коснулось его воли. Он решил покориться Иисусу и следовать за Ним. Оно изменило всю его жизнь, его амбиции его характер, его отношение к людям, все его взгляды на жизнь. Никакое обращение не может быть истинным, если в нем не содержатся эти четыре элемента. А все же, что если это иллюзия? Что если прав был Фрейд, рассматривая само религиозное переживание как нечто иллюзорное? Мне, думается, существует три вида теста, к которым можно прибегнуть, если мы сомневаемся, является ли религиозное переживание вообще и христианство, в частности, истинным. Во-первых, проверка временем. Этот тест применим не ко всем религиям, а только к тем, которые претендуют на историю. Христианство, вне всякого сомнения, относится к их числу. В центре его внимания — личность. Смерть и воскресение Иисуса из Назарета — Учителя, плотника, жившего в Палестине во время римского владычества в первой трети первого столетия нашей эры. В Иисусе нет ничего иллюзорного. Нет ничего иллюзорного и в том влиянии, которое Он оказал на Своих современников и на все последующие поколения во всем мире. Никто за всю историю человечества не смог прожить такую жизнь, как Иисус Христос, жизнь, полную любви и чистоты, мужества и проницательности. В Его заявлениях Нет ничего иллюзорного. Его смерть была достаточно реальной и имела много свидетелей, а его воскресение — факт достоверный. Точно так же никто не может сомневаться в реальности церкви, которая возникла на базе учения Иисуса и имеет сейчас миллионы приверженцев во всем мире. Просто нет смысла спорить о том, является ли христианская вера иллюзорной и продукт ли это социальной обусловленности, ее корни в истории, ее основатель, как и само христианство, выдержали самую серьезную проверку — проверку временем. Во-вторых, проверка на качество. Когда пьяница трезвеет, а мошенники становятся честными, Когда анимисты порывают с миром спиритизма а люди закобаленные черной магией освобождаются от нее, когда эгоцентричные люди становятся великодушными, тогда становится весьма трудно объяснить всё это иллюзорностью. Переворот в жизни людей не является единственным критерием подлинности обращения однако был весьма характерным для христиан в течение многих столетий. В-третьих, проверка силой воздействия — это еще один критерий истинности религиозного переживания. Нам известно, что галлюцинации, неврозы и тому подобное приводят к деградации, к разрушению личности, к неуравновешенному поведению. В христианстве мы видим противоположный эффект. Оно делает людей целостными, а воздействие его проявляется всю жизнь и даже в тяжёлые минуты перед лицом смерти, когда рассеиваются последние иллюзии. Ни один из этих трёх тестов нельзя применить К социальной обусловленности. Теория социальной обусловленности не может объяснить исторические факты и глубокие изменения в характере людей. Не годится она и для того, чтобы объяснить силу христианства. Предрассудок пятый. Христиане не от мира сего и не вписываются в современную жизнь. Предыдущие поколения верующих были заняты мыслями о небе и аде больше, нежели настоящие. В наши дни большое количество людей, исповедующих христианство, очень мало озабочено мыслями о жизни после смерти. А жаль, потому что история показывает, что люди, так много сделавшие для этого мира, были, как никто, уверены в существовании иного мира. Вспомним Августина Блаженного, который писал книгу о Граде Божием, вдохновившую крупнейших мыслителей последующего тысячелетия, в то время, когда варвары... Лавиной устремились на Римскую империю. Или вы думаете, что такие реформаторы, как Лютер и Кальвин, только и делали, что витали в облаках? Ничего подобного. Результаты их земного мышления потрясли всю Европу. Если полет вашей мысли ограничен земным горизонтом, то звезд вам не увидеть вам не вырваться за пределы вашего очень ограниченного мира, чтобы увидеть более широкую перспективу. Но если вы уверуете в Бога Живого, создавшего наш мир, но существующего вне его, тогда ваш кругозор коренным образом изменится. Вы рассматриваете историю как нечто, стремящееся к определенной цели. Перед вами вдруг возникает идеал — который может быть взят за основу при оценке мира и к которому вы можете стремиться, чтобы поднять общество на более высокую ступень. Приход Иисуса объединяет наш мир с миром грядущим. Он воплощение Царства Божия. Когда люди вверяют Ему в свою жизнь, они заручаются Его поддержкой, в своих стремлениях обрести это царство уже на земле. В этом нет никакого романтического идеализма. То, чем озабочены христиане, имеет прямое отношение к этому миру и его нуждам, по той простой причине, что им известно, этим озабочен и Бог. Он доказал это, придя в образе Иисуса, умерев за нас. И встав из гробов в первый день Пасхи, Бог не мог сделать большего, чтобы показать, что этот мир Ему не безразличен. Поэтому именно христианам поручено принести в существующий ныне мир нравственные ценности и нормы, любовь и устремление, справедливость и праведность грядущего царства». Они знают, что наш мир никогда не будет совершенным. При этом они вовсе не являются слепыми приверженцами идеализма. Они рассматривают себя как представителей неба, живущих жизнью своей родины в чужой стране, где они хотят творить добрые дела. Пожалуй, только представители иных миров могут сделать действительно много хорошего на земле. Но если христиане нашего времени смогли воспользоваться принципами справедливости и нравственными ценностями, присущими совсем другому миру, то какое мы имеем право утверждать, что их вера сегодня неуместна и неприемлема? Если когда-либо и существовала необходимость в христианских ценностях, то сейчас эти ценности нужны как никогда ранее. Кровавая резня в многочисленных военных и национальных конфликтах по всему земному шару, невообразимых размеров голод, социальное насилие, унижение и оскорбление личности, широко распространенное угнетение — все это делает христианство, как никогда ранее актуальным. Разве мы не нуждаемся в христианской благотворительности, чтобы отозваться на стихийные бедствия, происходящие в мире? Разве нам безразличны судьбы тысяч угнетенных во многих странах мира? Кто же вступится за них, если не те, кто живет за пределами своего общества и борется во имя правды, сострадания и справедливости? Не потому ли врачи и христиане могут трудиться в самых примитивных условиях, в которых нечасто встретишь врача, не христианина? Стоит только понять значение Самопожертвование Иисуса, как вы не сможете больше стоять в стороне от мира нужды, которому Он пришел служить. Если вы верите, что люди действительно что-то значат, как дети Божии, то вы просто не сможете не трудиться для их блага. Рассудок шестой. Наука и христианство — понятия несовместимые. Крупные ученые не придерживаются этого мнения. Однако от простых людей мы это слышим часто. По их мнению наука имеет дело с фактами, а христианство — с нравственными ценностями и эмоциями. «Науку можно доказать», — говорят они, — «а христианство нельзя». Наука прогрессивна. Христианство же часто тормозило прогресс. Наука пользуется логикой. Христианство основывается на вере. Наука имеет дело с законами природы, Христианство же чудесами, различия огромны. Но как бы огромны они ни были, наука и христианская вера имеют много общего. Рассмотрим некоторые моменты более подробно. Верно ли, что наука имеет дело с фактами, а христианство – с ценностями и эмоциями. Нет, неверно. И наука, и христианство имеют дело с реальностью. Наука рассматривает информацию об окружающем нас мире, которую мы получаем посредством нашего зрения, осязания, путем измерений и расчетов. Христианство же основывается на информации о нашем мире, полученной из жизни учения, смерти и воскресения Иисуса. Его можно исследовать, прибегнув к науке истории. Жизнь и учение, смерть и воскресение Иисуса — достоверные исторические факты. Они являются достойной темой для тщательного исследования. Выводы, к которым мы придем, будут иметь решающее значение для формирования нашего мировоззрения. Далее, наука пользуется логикой, тогда как христианство базируется на вере. В научных исследованиях есть, конечно, логика и порядок. Но порядок и логика присущи также и философским, историческим, Этическим и религиозным дисциплинам христианства. Но в конечном счете и христианство, и наука зависят от веры. Вера не означает верить тому, что является заведомо неправдой, по определению одного школьника. Вера — это уверенность на основе свидетельства. А это и является главным как для научного метода, так и для христианской веры. Без веры вы не можете начать ни научного исследования, ни христианской жизни. В обоих случаях следует верить. В случае с наукой вы должны допустить предположение, что мир, который мы видим и осязаем, реален, хотя это гипотеза. И не лишена серьезных проблем, известных любому философу. Вы должны руководствоваться научным представлением о единообразии существующего мира и преобладании причины над следствием. Без этих предварительных скачков веры, какими бы резонными они ни были, вы не сможете начать научное исследование. В равной степени истинному христианину нужна уверенность. Вы не должны сомневаться, что существует живой Бог, Который явил Себя в Иисусе Христе. Вы должны верить в свою жизнь самому Иисусу, верить Ему. Без этой веры, этой самоотдачи на основе исторического свидетельства истинного христианства быть не может». В науке открытие редко является результатом одной только мыслительной деятельности или логического осмысления. Тут есть какая-то искра вдохновения, какое-то предчувствие, доля экспериментирования, порой даже риска. А что, если попробовать еще так? Вот оно, самоотдача на основе свидетельства. А если эксперимент увенчался успехом, вы повторяете его, и со временем он становится еще одним элементом нашего знания. Так же и в христианстве. Христианство заявляет, что Бог не только создал этот мир, но и пришел в него. Тут христиане пользуются научным методом. Они не могут знать первопричину истинности этого заявления. Дело тут не только в логике. Им надо верить гипотезе, что это могло быть на самом деле, и убедиться, что гипотеза верна. Христиане основываются исключительно на свидетельстве, что некоторые вещи абсолютны, и в какой-то определенный момент оказывается, что вещи эти действительно реальны. Вера приводит к желаемым результатам. Вопреки распространенному мнению, большая часть христиан в университетах – ученые. В этом нет ничего удивительного, ведь их метод очень похож на христианский «самоотдача на базе свидетельства», то есть вера. И, наконец, как насчет чуда? Если ваши теории ограничены физической вселенной с ее устоявшимися и неизменными законами, то концепция чуда, которая подразумевает прекращение действий этих законов в пространстве и во времени, покажется вам неприемлемой. Но это уже взгляд на науку из прошлого столетия, и не так уж много крупных ученых разделяет его. Наука может говорить, что чудес при обычно существующих обстоятельствах не бывает. Но она не имеет права заявлять, что они невозможны. Это заявление не укладывается в рамки науки. И если Бог действительно явился на эту землю в лице Иисуса Христа, разве удивительно, что Он совершал чудеса, как сообщают об этом Евангелия? Их нельзя считать невозможными. Наука не находится в конфликте с христианской верой, хотя этого нельзя сказать о некоторых ученых. Большинство же ученых являются убежденными христианами.